поскольку в финальной серии краснокожие выиграли уже пять игр подряд. К тому же буквально вчера Чиппер сделал круговую пробежку. Примечание. Круговая пробежка. Хоум ран. Полный пробег трех бас в бейсболе, приносящий команде нападение очко. Конец примечания. Поднявшись на третий этаж, Мы вышли из лифта и двинулись по коридору к палате номер 316. У её дверей сидел в кресле какой-то молодой мужчина в костюме и листал журнал SpecNas. Примечание. На самом деле, SWAT, S W A T, американский ежемесячный оружейный журнал. Конец примечания. Вы репортёр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 Дядя, вытянув шею, смотрел поверх моего плеча. Это было поразительно. Столь реалистичных изображений, сделанных с помощью простого карандаша, я еще никогда не видел. Пропорции, перспектива, расположение рисунка на странице, все было настолько близко к идеалу, насколько это возможно. Но еще более удивительной казались вещи,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 Плечатая рубаха на выпуск была расстегнута, закатанные рукава обнажали накачанные бицепсы, пивной живот нависал над ремнем, в углу рта болталась прилипшая к губе сигарета, а на правом плече темнела татуировка, изображавшая какое-то животное со змеиной головой. На левом предплечье я увидел другую татуировку.